Минк казалось, что любить сильнее, чем она и так любила Джейсона, просто невозможно. Но теперь, оказавшись в его объятиях, она вдруг поняла – это не так. Эта комната со вкусом обставлена человеком, который также уверенно чувствует себя в магазине, как кошка в будке злой собаки. Джейсон замечательный, из него получится потрясающий отец. Ей невероятно повезло, что у нее есть такой чудесный друг. «Я рад, что тебе нравится. Я люблю тебя». Минк набиралась храбрости, чтобы произнести эти слова с той самой секунды, как он сказал, что хочет открыто объявить об их будущем ребенке. Она всегда была с ним честна, так что прятать от него что-то настолько важное стало бы настоящей трусостью и глупостью. Джейсон ощутимо напрягся. «Когда я увидела все это...» Я хочу быть тебе больше, чем просто другом. Я хочу, чтобы ты, я и наш ребенок были одной семьей. Как же страшно во всем признаваться. Я знаю, ты совершенно не хочешь все это слушать, но я просто не могу больше притворяться. Увидев плотно сжатые губы Джейсона, Минг высвободилась из его объятий и обхватила себя за плечи. Без его тепла ей сразу стало жутко холодно. Я всегда знала ты против любви и брака, поэтому чуть не вышла замуж за твоего брата. джейсон долго ничего не отвечал, а потом все же произнес. я еще не рассказал, что случилось с эванном. он в порядке когда я пришел, то нашел его на полу рядом с пустым пузырьком обезболивающих таблеток и решил, что он так расстроился из-за отказа лили, что попытался покончить с собой. Он действительно попытался. «Нет, он просто выпил пару таблеток, но я еще никогда не видел его в таком отчаянии». «Но мы не они. То, что у Эвана с Лили ничего не вышло, еще не значит, что у нас тоже ничего не получится». «Возможно, но я не хочу рисковать, ведь если мы попробуем и у нас не выйдет, то я навсегда тебя потеряю, а я этого не хочу». Я тоже не хочу тебя обтерять, но я просто не могу больше думать о тебе, как о лучшем друге. То, что я чувствую к тебе, намного сильнее обычной дружбы. Я люблю тебя, и мне нужна твоя ответная любовь. Минг немного помолчала и продолжила. Хочешь ты это признавать или нет, но мы любим друг друга, так что наша дружба уже навсегда изменилась. Мы уже не просто лучшие друзья. Теперь мы значим друг для друга намного больше. И что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что ты не можешь сохранить то, чего уже и так не существует. Это ультиматум? Нет утверждения? А если я не хочу ничего менять? Тогда мы потеряем друг друга. Вздохнула Минг, даже не пытаясь скрыть своей грусти.